Глава 17. «Хочешь, чтобы я с тобой в Дун-Су-Цунь — спросил У юн Ничего удивительного в этом предложении не было, вовсе нет, но прежде Чао Гай всегда отправлялась туда одна. «Хочу, чтобы они твоё лицо запомнили. На горе я теперь буду проводить куда больше времени, и, быть может, иногда мне придётся отправлять в деревню кого-нибудь вместо себя», объяснила чаогай Гай, потуже затягивая верёвки на мешке с рисом, чтобы не развязался в дороге. «А кроме того, я везу не только свою долю сокровищ, поэтому лишние руки как нельзя кстати, если сестрица Ань подтвердит, что ты вполне здоров для этого». Пфф, да сестрице Ань удалось бы удержать меня в постели не на денёк, пусть даже и проведёт мне те же ночные процедуры, которые она сестрице Сун устраивает». отпустил Уюн многозначительную шутку. Всё же не все в стане знали, что сестрица Ани и сестрица Сун, так сказать, шлифуют друг другу оружие. Но у Юна была особая способность подмечать такие вещи. Можно сказать, он имел нюх на подобное, особенно если люди старались держать это в тайне. Уюн тотчас же поднялся с насиженного места, игнорируя раздавшийся в голове лёгкий звон, как при ударе в гонок. «Завтра же пойдём». «Отлично. Тогда сегодня днём будет время для тренировок. Ночью я был готов освежевать нашего волшебного лекаря, лишь бы вырваться из её заботливых тисков». Сегодня сестрица Ани сдалась и посредством яростных жестов объявила, что закончила с попытками заставить Уюна отдыхать. Но, если честно, тот никогда не посмел бы перечить ей. Гость Волшебные лекари не владела боевым мастерством, как остальные, но и она могла быть пугающей по-своему, весьма пугающей. Уюн вспомнил истории о том, как сестрица Ань стала в Дзянье разыскиваемой преступницей, рассказы о том, как всю её семью нашли мёртвой, а залитых кровью палах. Примечание. Дзянье одно из старых названий Нанкина. Конец примечания. И пусть до правды никто докапываться не стал бы, тем более здесь, на горе, но у Юна были догадки на этот счёт, и далеко не все они подразумевали невиновность любой из сторон. Но опять же, допытываться бы он не стал, только если сама Аньда Тюань не захотела бы поделиться. В том и заключалось искупление, которое даровала Лян Шаньбо. Свои умозаключения Уюн решил держать при себе и просто продолжал следовать врачебным указаниям сестрицы Ань. Ну, по крайней мере, большинству из них. Волшебный лекарь, как и всегда, весьма мудро рассчитала, сколько времени нужно придерживаться её рекомендаций. «Не слишком мало, не слишком много». Когда Уюн спустился на тренировочное поле без чьей-либо помощи, между прочим, и приступил к упражнениям, движения показались ему изумительными, но чересчур утомительными. Слабость накатила тяжёлой волной, по телу застроился пот, одежда вся вымокла. Но, чёрт возьми, это было даже более бодряще, чем все предписания их лекаря. Уюн раз за разом вырисовывал медной цепью замысловатые фигуры. Его мышцы болели, но в то же время он испытывал наслаждение от каждого выпада и удара. Эти упражнения, как всегда, были для него своего рода медитацией. Его разум подстраивался под каждое выверенное движение тела и конечностей, метался между прошлым и будущим. Он строил планы, переосмысливал что-то или же переоценивал, сопоставлял недавно раздобытые сведения со старыми зацепками, преследуя более высокие цели, чем земля и небо, которых достигла его цепь при ударе. Пока что до них дошли слухи, что расследование кражи подарков ко дню рождения приобрело больший размах, чем предполагал У Юн. Имперская стража нынче не могла похвастаться дисциплиной, и то, что у них хватало времени и людей, чтобы неделями прочесывать близлежащие деревни, было поистине удивительно. Столь масштабного расследования не проводилось, даже когда в прошлом году произошел похожий случай с нападением разбойников на праздничную процессию. Уйон не был склонен пренебрегать разведкой, а потому такой любопытный факт тщательно изучил и учёл задолго до того, как они начали планировать грабёж. При таком ослаблении военной мощи и растущих запросах на северных границах, какой прог был Цайдзину цепляться за ничтожную тень, нанесённой ему обиды? Судя по всему, дело как раз в обиде. Решил Уюн и, завертевшись, приземлился, заняв устойчивую позицию, после чего крутанул цепью. Наверняка он воспринял это как личное оскорбление. Собственно, именно этого они и добивались, но советника не любили многие. И то, что случившееся его так сильно задело, определенно льстило, но вместе с тем вызывало беспокойство. Уюн сделал выпад Медная цепь быстро описала круг и прошлась по траве, сбив с ног семерых воображаемых противников. Личная месть спутала все его расчеты. Если цай Цзин решится обрушить всю военную мощь империи на Ляншаньбо... Они не искали битвы с подобным противником, но и нельзя было сказать, что они были к ней плохо подготовлены. Их гора была настолько удобной для обороны, насколько вообще таковым может быть укрепленный лагерь, и каждый здесь готов был расстаться жизнью, чтобы защитить ее. Уюн предпочел бы думать, что Цайтсин не умеет копнуть достаточно глубоко, чтобы распознать их в качестве своей цели. Все же империя была очень велика. Но разбойники с горы Лянь-Шаньбо снискали определенную славу в здешних краях, что Уюну, безусловно, нравилось. Люди съеживались от страха, лишь заслышав их имена. Путники шептались о них, сидя у огня на постоялых дворах, бросая при этом пугливые взгляды на двери. В усадьбах помещики усиливали охрану и держали ухо востро всякий раз, когда их ушей доходили вести об очередных деяниях разбойников Лянь-Шаньбо. Не сказать, чтобы в здешних местах не было других гор со своими разбойничьими лагерями, их всегда хватало, даже сосчитать было трудно. И обитатели Лян Шаньбо водили дружбу, если не со всеми, так с большинством из них. Было кое-что еще, что связывали с именем Лян Шаньбо, что они были жестокой бандой женщин. Не то чтобы такое утверждение было совсем верным, но и полной ложью его не назовешь. И, возможно, этого вполне хватило бы, чтобы вычислять их. Поиски были обречены на провал. К тому же вино с дурманом должно было отнять у солдат, если не все воспоминания, то значительную их часть. Но если Цайдзину все же удалось восстановить столь запутанный ход событий, если он сопоставил это со слухами из сельских краев и сделал выводы, Уюн счел тогда свой план толковым и хорошо продуманным — путешествовать под видом обычной, не представляющей угрозы группы женщин. Как бы там ни было, придумано было хитро, вот только все же им стоило перерезать горло солдатам, а не оставлять их одурманенными и связанными. Уюна не терзала моральная сторона вопроса, просто он счел это отвратительным. Прибегать к такой практике было всё равно, что принизить собственное мастерство сущей безвкусицей, которая не принесла бы и талики удовлетворения. Всё говорило о том, что никакой необходимости в этом не было. До этих самых пор, когда исправить ничего, уже было нельзя. Уюн подбросил цепь, быстро кувыркнулся на траве, а затем, сохраняя идеальное равновесие, поймал её. Одну руку он выставил в приеме ладони, что смещает землю, второй же яростно размахивал цепью. Пусть даже у советника не было достаточно доказательств против Лян Шаньбо, это вовсе не значило, что империя стала бы возражать, если бы по ошибке был уничтожен один из разбойничьих станов. Власти считали разбойников язвами на теле общества и закрывали на них глаза лишь потому, что и сами были такими же, предпочитали набивать собственные карманы, чем защищать деревни от тех, кого империя считала злодеями. А обитатели лян Шаньбо устранили или переманили куда больше преступников, чем когда-либо удавалось судьям. Разумеется, это стало лишь причиной для еще большей ненависти к ним со стороны этих правительственных чинуш. Закинуть цепь на шею противника, затянуть ее, чтобы совершить удар. оттолкнуться от его тела, выхватить цепь и ударить по конечностям и суставам. У Юн глубоко вдохнул, набирая в легкие побольше воздуха и прогоняя усталость, от которой голова кружилась, как от волшебных грибов. Если стража выступит против горы, у Лян Шаньбо будет лучше тактическое положение и достаточное количество сил, чтобы отразить даже самое искусное нападение. У Юн был уверен в этом почти наверняка. Но всё же не помешало бы, прежде чем уходить, переговорить об этом с сестрицами Линь и Ян и убедиться, что два их лучших военных стратега были в боевой готовности и держали ухо востро. Послать гонцов к тем их соратникам, которые живут вне горы, тоже было бы не лишним, разве что в качестве меры предосторожности. Неважно, насколько точен был цайдин в своих догадках, разузнать имена всех союзников Лян Шаньбо было бы невероятным подвигом с его стороны. Но У юн не заработал бы репутацию тактика, будь он небрежным. Проще всего было предупредить сухопутную крокодилицу, чтобы та отступила к болотам в случае опасности. Также можно было отправить гонца к благородной госпоже Чай — Хотя даже если Цайтин и вычислит её причастность, у неё на этот случай была припасена особая железная табличка — документ, выгравированный три поколения назад, который освобождал её от любых судебных преследований. Это была награда её предка, который спас тогдашнего императора, и благородная госпожа Чай умела ею распоряжалась, чтобы оказать кому-нибудь помощь и предоставить убежище. У Юн тщательно перебирал в голове всех остальных союзников и пособников Лян Шаньбо, составляя список, назначая гонцов и продумывая сообщения для них. Пожалуй, самым слабым звеном среди них оставалась Бай Шен. Стоило сообщить Чао Гай, что следует навестить дневную крысу на обратном пути из Дун Си Но У Юн не слишком переживал на ее счет. Все же они тщательно проследили, чтобы Бай Шен не обнаружили. Накануне они отправили женщину в город, расположенный в трех дюжинах от ее привычных мест торговли, и там ее могли увидеть солдаты, так что даже если дурман в вине не сумел спутать воспоминания мужчин, Цайтину потребовалось бы прочесать с полдюжины близлежащих деревень, чтобы найти хоть кого-нибудь, кто знал о Байшен. Да и в таком случае это было бы все равно, что искать иголку в стоге сена. Если Цайдзин хочет её выследить, ему понадобятся не только все доступные для следствия ресурсы, но и чтобы ему привалило немало удачи. Вот ещё. Дневная крыса была на том задании вместе с ними, и было бы неплохо удостовериться, всё ли с ней в порядке, чтобы успокоиться. Уюн приземлился, приняв низкую скрученную стойку. Цепь напряжённо вытянулась в ударе, по металлическим звеньям стекал пот. Сайдзин оказался гораздо более непредсказуемым противником, чем он ожидал. Что же, это определённо тревожило, но вместе с тем будоражило. Губа Уюна тронула резкая, дерзкая ухмылка. Все фигуры заняли своё место на доске. Наступило время игры. «Ты недостаточно серьёзно относишься к колотым ранам», — пожурила Линчуна Луда. «Сестрица!» «Не зная я тебя получше, решила бы, что ты предпочитаешь гноящиеся шрамы затянувшимся». «Это сильнее твою отвагу показывает, да?» «Ох, верно, и я так делала. Однажды я раздумывала, они заколотили себя». «Благодарю, но моя отвага не нуждается в дополнительных представлениях». Сестрица Линь обтерла лицо тканью, пока ученики подбирали свое оружие и разбредались с тренировочного поля. Но прежде чем Луда смогла к ним присоединиться, Линчун схватила её за руку. "Сестрица Лу, прошу, прогуляйся со мной чуток. Есть разговор. Это не сулит ничего хорошего", проворчала Луда, но всё же повернулась, и вместо того, чтобы идти в лагерь, последовала за Линчун по одной из извивающихся боковых тропинок, ведущих в лес. У Луда будто камень на душе лежал. Сестрица Линь все-таки узнала, что Луда рассказала Ван Лонь, когда столь неблагородно поносила свой божий зуб. Сестрица Линь наверняка рассердилась, и она имела на то полное право. Неосторожные слова Луда спровоцировали Ван Лонь на безрассудство. «Черт тебя дери, сестрица Ван! Ни терпения, ни сдержанности!» Но виновата ведь во всем была Луда со своим чересчур длинным языком. Она подтолкнула Ван Лунь бросить вызов ее названной сестре, которую должна была любой ценой защищать. А у сестрицы Линь не осталось иной достойной альтернативы, кроме как убить сестрицу Ван. И Луда, пусть нехотя, но готова была признать, что их стан Лянь Шаньбо, быть может, теперь стал только сильнее, а сестрица Чао — лучшая из всех, что когда-либо рождался на этом свете. И, разумеется, добрая и благородная она станет отличным головарём, но всё же сестрица Ван наверняка вернётся в следующей жизни крайне расстроенной, быть может, начнёт их преследовать, и преследовать Луда, потому что она во всём виновата. «Я хотела поговорить с тобой о Ван Лунь», — сказала Линчун, будто разгадав тайные переживания Луда. «Ты горюешь по ней, верно? Чёрт бы побрал это всё!» Но, разумеется, Линчун была столь бескорыстна, что спросила именно об этом. «Так же, как я горевала бы по-любому из своих родичей здесь», — горячо заверила ее Луда. Даже слишком горячо чувство вины сильно жгло. «Ученая по камешку создала эту гору, спасла нас от небытия в ее недрах. Тебе здесь любой то же самое скажет. Ох, моя милая сестрица!» столь добра, что даже спросила о нашей скорби, хотя именно тебе пришлось нанести ей тот ужасный последний удар. С рыданиями она кинулась на шею линчун позабыв на мгновение о заживающих ранах сестры. Вновь? Но разве это кого-то волновало? Ведь и сама сестрица Линь легкомысленно относилась к ним. Она была в четыре раза меньше луда. Но если бы её даже утыкали стрелами, то наверняка просто поднялась бы и стряхнула их, как собака отряхивается от воды. Спустя какое-то время сестрица Линь осторожно разомкнула объятия, продолжая поддерживать Луда за предплечье. «Сестрица Лу, я... что?» — ревела Луда. «Я не...» — она прочистила горло. «Сестрица Лу, прости меня, я не сильно в таких делах. Сюда, давай присядем». Они уселись на широкое заросшее мхом бревно, наполовину скрытое лесной подстилкой. «Я и со своей кровной семьёй никогда не была хороша в... Я хотела бы утешить тебя». Сияющий, серьёзный взгляд линчун встретился с её глазами. «Я прошу тебя простить меня. Мне стыдно, потому что я задала вопрос не из беспокойства о тебе, а руководствуясь собственными мотивами». Я хотела спросить, простят ли меня местные, но теперь вижу, что этот вопрос лишний. «Скажи, сестрёнка, как я могу помочь тебе? Ты ненавидишь меня за случившееся?» «Чтобы она ненавидела сестрицу Линь?» «Разумеется, нет. Ты сделала только то, что должна была. Это всё моя вина и только моя. Я наговорила сестрице Ван. Я так злилась на тебя. Вот небеса и покарали меня за мелочность». «Ты злилась на меня? Прежде?» — недоумевала Линчун. Лицо ее исказилось в смятении. «Но почему?» «Эх, это яйца выеденного не стоит!» «Это ты сказала сестрице Ванна стоять на поединке со мной, что она и сделала?» «Нет», — воскликнула Луда. «Благородно, конечно, было с ее стороны так поступить, но я никогда этого не хотела». «Сестрица, прошу, я...» Линчун робко протянула руку и коснулась плеча Луда. «У меня и младшей сестры никогда не было, а теперь вся эта нынешняя семья в новинку для меня. Я... я хочу поступить правильно по отношению к тебе. Прошу, скажи мне, в чём моя вина перед тобой?» «Нет здесь твоей вины. Да всё потому, что я...» Луда не знала, как сознаться. «Эгоистка, та ещё эгоистка». Учили ведь монахи, думать надо, прежде чем говорить, а ты их не слушала и Лин Чун не послушала. «Я видела, как ты тренировалась с Чао Гай», — выпалила она. «Ты не позволяешь мне пользоваться моим божьим зубом, но и учить, как им пользоваться, тоже отказываешься. Я так хорошо выкладываюсь на тренировках, но ты могла бы обучать меня и после них, или ночью, или же ранним утром». «Да я с первыми петухами просыпаться готова, клянусь тебе. Но ты этого не делаешь. У тебя даже божьего зуба нет, и ты...» Воспоминание о тренировочном бое Линчун и Чао Гай пронеслось у неё в голове. Нечестно. Линчун не торопилась с ответом. За это время Луда не раз успела отругать саму себя за бесхарактерность. Когда её сестрица наконец заговорила, голос её звучал очень мягко. «Прости меня». Она крепче сжала руку Луда. Я и подумать не могла. «Сестрёнка, мне бесконечно жаль. Я приношу свои извинения». «Ты же учитель!» — проворчала Луда. «Это я должна извиняться». «Плохой из меня вышел учитель», — с явным нажимом сказала Линчун. Я была так поглощена собственными переживаниями, что... Я... «Мне тяжело об этом говорить. Я не рассказывала никому, но эти новые способности пугают меня. Я их не понимаю. Не понимаю, что они собой представляют и как их контролировать». Её взгляд упал на бревно между ними. «Да ты и так в разы лучше меня», — ответила Луда не без укола зависти. «Ясное дело, ты наставник по боевым искусствам, а не настоятель. Но других учителей мне здесь не найти, и ты в разы лучше меня». Да и сестрица Чао с роду не пыталась мне помочь. Мне кажется, что Чао Гай воспринимает это иначе. По крайней мере, так она мне объяснила. Сказала, что это не ее область знаний, но она помогает мне с медитациями и прочим, чтобы лучше это контролировать, чем бы оно ни было. Прости, я... Я совсем ничего не смыслю в этих духовных практиках. Я и не думала... «Я подумала, что ты просишь меня научить тебя использовать твой божий зуб в бою. Моя стезя — это боевые искусства, сестрица Лу. Боевые искусства — это единственное, в чём я разбираюсь». «Ну и это тоже», — фыркнула Луда. «Но тебе не обязательно быть мастером с сорокалетним стажем. Мы ведь даже можем вместе учиться». «Вместе», — Линчун слегка кивнула и прищурила глаза. «Да, так и поступим». Я попробую. У меня ещё никогда не получалось что-то, в чём я не была уверена. «А как же ты чему-то новому учишься тогда?» «И вправду как?» — иронично ответила Линчун. «А ты гораздо умнее, чем о тебе думают, почтенная монахиня». Настоятель Джи был бы вне себя от радости услышан твои слова. Он всё надеял, что монахов способно передаваться другим, но всё, что я получила, — это парочка зудящих бородавок. Линчун кашлянула. «Ну, хорошо. Может, сейчас и попробуем вместе? Давай-ка ты сейчас попробуешь... Попробуешь потянуться к своему Божьему зубу. Только не делай с ним ничего, просто попытайся войти в медитацию». «Скучно!» — забрюзжала Луда, но при этом выпрямилась, трепеща в предвкушении. Как и прежде, казалось, что от силы Божьего зуба дрожала сама земля. Она позволила себе утонуть в этой силе, дала той пронестись сквозь её неподвижное тело, стараясь не шевелиться, словно она сей час сидела посреди стремительного порога и глотала воду, пытаясь отдышаться. «Неуверенно», — пробормотала Линчун, «неуверенно, правильно ли это, но...» Внезапно Луда почувствовала её, по-настоящему почувствовала, сидящую рядом на том же бревне Линчун, её руку на своей. Но также она ощутила, что та сидит с ней в этой бурлящей реке. Но ведь сестрица Линь не прикасалась ни к какому божьему зубу, а артефакт Луда был надежно упрятан под одеждами, согреваясь в складках ее кожи. «Как тебе это удается?» — прошептала она. Слова были едва различимы. Они исчезали, стоило только произнести их. Понятия не имею. Различные картинки проносились вокруг них, слишком быстро, чтобы можно было их разглядеть. Люди, целые миры и цивилизации появлялись и исчезали в мгновениях между взмахами крыльев мотылька. Они сидели, боясь пошелохнуться. Очертания становились все темнее, они угрожали. Сердце Луда забилось быстрее. У нее при себе не было посоха, но рука сжалась в кулак сама по себе, она не понимала. Раздался крик. Луда подпрыгнула на месте. В реальном мире линчун стиснула ее рукав, ущипнув за кожу под ним. Лицо. Знакомое лицо, застывшее в вечном крике. А затем еще больше людей. Они кричали и умирали. Боль, повсюду боль. И враг, с которым она не могла собладать. Был ли это голос Чао Гай? Луда ахнула, вырываясь из-под власти Божьего зуба, и вернулась в яркий, через чур зеленый лес на Ляньшаньбо. Сестрица Линь тяжело дышала, схватившись за руку Луда, чтобы не свалиться с бревна. «Что это было?» — завопила Луда. «Неужели какое-то предзнаменование? Но мой Божий зуб ведь не может, не так. Это была сестрица Гао, она в опасности». Её лицо вновь пронеслось перед глазами, отчаянно кричащее, искажённая, прозрачная, словно дымка. «Я не знаю», — сказала сестра Лин. «Не знаю, но я тоже её видела, и других. Но я не думаю, что это предзнаменование, не похоже, что это будущее». Когда сестрица Чао и мудрец отправились в Дун Цунь, этим утром... Луда вскочила на ноги, оставив сестрице Линь бревно в качестве опоры. «Нужно рассказать сестрице Сун прямо сейчас!» Они помчались по тропинке обратно в лагерь. Встречные оборачивались, глядя на их стремительный забег, но Луда не обращала на это внимания. «Сестрица Сун! Сестрица Сун!» Сунзян слышала их крики и как раз поднялась со своего места, когда они ворвались в зал собраний. Ликуй стояла у нее за плечом с боевыми топорами за спиной, а на столе между ней и сестрицей дян покоилась кипа бумаг с какими-то счетоводческими записями. Но Луда и до этого не было дела. «Сестрица Сун, у нас с сестрой Линь было видение. Не могу толком объяснить, но думаю, что сестрица Чао в большой беде прямо сейчас». «Успокойтесь», — призвала их Сунцзян, когда Лику и с мощным выкриком выхватила топоры. «Сестрица Ли, остановись на минутку. Татуированная монахиня, продолжай, прошу тебя. Что за видение? Какая беда?» «Я... я не знаю», — несчастно вздохнула Луда. Там всё было такое неясное, как в тумане, но ощущала я это чётко. Сестрица Чао грозит страшная беда. «Тебе есть, что добавить?» Сунзян покосилась на линчун. Лицо той было бледным, глаза после видения как будто остекленели. «Нет, я... У меня стойкое ощущение, что это происходит прямо сейчас или случится совсем скоро. Если мы немедленно выдвинемся, то...» «Нам их не перехватить», — сказала Сунзян, поджав губы. «Они уже почти достигли Дун Ци Цунь, но и бросать мы их тоже не собираемся». — Сестрица Линь. — Да, слушаю. Я беру Луда и Ликуй. Только лошадей надо оседлать. Она сделала резкий знак Ликуй, так ивнула и бросилась исполнять. Сердце Луда неистово колотилось, словно подгоняя ее. Сейчас они помчатся в путь. Помчатся так быстро, что сама земля задымится под копытами коней. Сунцзян повернулась к Линчун. — До моего возвращения ты за главную. — Я? — Но остальные ведь не станут. Ты бы и так стала главной, если сама от этого не отказалась бы. И сейчас все выказывают тебе уважение каждый день на тренировках. Вы с сестрицей Ян должны быть на чеку. Если что-нибудь случится, пока нас не будет, это будет дело военного значения. Если чего гай в беде, не лучше ли будет нам с тобой поменяться? «Мне, может, и не достает твоих боевых навыков, но я знаю, по какой дороге они отправились». «К тому же...» Сестрица Сун бросила взгляд на Луда, и в ее глазах отразилась та же глубокая уверенность, убежденность в том, что они преодолеют все препятствия, не жалея себя. «Без них я не вернусь». «Сестрица Лу, готова?» Луда выпрямилась. «Сейчас только захвачу меч с посохом». Если сестрица Чао жива, мы перебьем всех ее обидчиков, а если мертва, то отомстим за нее». «Хорошая девочка». Сунцзян взяла свое верхнее одеяние со спинки кресла и двинулась к выходу из зала, но внезапно остановилась, развернулась и положила руку на плечо линчун. «Гору оставляю под твоей защитой. Береги их всех». Сестрица Сун вышла в сгущающийся вечер, а Луда бросилась за ней. В голове Набатам звучало лишь одно — нужно успеть добраться до Чао Гай и Уюна, и остановить их сможет только смерть. Вновь перед ее глазами пронеслось искаженное лицо Чао Гай, кричащее, растворяющееся в тумане.